Кит. Скучные указатели. Знай своего врага. Подсказки по мушиному гриппу и как распознать его носителей. Универсальный убийца. Как и штаммы обычного гриппа, и предположительно передается от человека к человеку, хотя научно это не подтверждено. Регулярно и тщательно мыть руки. В отличие от штаммов обычного гриппа, Мушины продил новые подвиды мух, которые действуют одновременно как переносчики и убийцы. В случае организации. Гриппозная муха предпочитает путешествовать организациями. Технический термин для обозначения группы мух. Несколько мух? Возможно, не страшно. Организация? Опасный случай. Агрессия. Агрессия. Гриппозная муха — это бесстрашный хищник, больше похожий на разозленную пчелу, чем на обычную комнатную муху. Мгновение ока. Гриппозная муха передвигается быстро. Смотри, разозленная пчела. Питаться и размножаться. Широко распространено мнение, будто гриппозные мухи держатся кучно по двум причинам. Чтобы питаться больше и чаще и пожирать трупы сородичей. Этот поразительный эволюционный трюк позволяет организации гриппозных мух выживать в изолированной среде долгие годы. Знак явно изготовили вручную: Белый лист бумаги с черными печатными буквами. Никакой творческой выдумки. Кит нашел его на полу за справочным столом в библиотеке и повесил в углу, в окне над своим оранжевым креслом мешком. В ожидании, пока высохнут краски, он перечитал надпись на знаке и подумал, что за мозги были в голове у того, кто его состряпал. А вдруг этот человек еще жив? Вдруг он поставил себе целью всей жизни облазить горы, обойти сельскую местность и переплыть океаны в поисках маленьких детей и с помощью таких вот самодельных знаков дать им начальное образование? А может и нет. Возможно, в голове у человека, состряпавшего этот знак, и мозгов-то уже не осталось. Лежит где-нибудь выеденный череп и прочие косточки. Позднее в кабинете рисования Кит снял с мольберта космопса и компьютер номер 632. С тех пор, как он совершил прорыв и придал ключу эффект мерцания, примешав краски блестки для космопса и компьютера номер 611, прошло несколько недель. Каждая новая картина казалась ему скучнее предыдущей. Кит повесил картину на стену и остаток свободного времени провел у окна. Даже с расстояния в полметра он ощущал исходящий от стекла холод. Скоро выпадет снег, и придется несколько месяцев носить куртку и шапочку, которую для него связала его докота. Шапочку он ненавидел. От нее зудели мозги. Точно в срок на дороге показалась Лейки, которая возвращалась из леса за офисом шерифа. Тогда Кит глянул в сторону аптеки и подумал, что, может быть, сегодня Монти снова принесет свой детекторный приемник. Прошло уже несколько недель с тех пор, как Монти поведал, что в мире, похоже, есть убежище. А Кит впервые смешал краску с блесками. Вдалеке прогремел гром. Глядя на горную гряду, что вздымалось за кинотеатром, Кит подумал, с какой стати его вообще так волнует приемник? В городе безопасно, да и докота дала ясно понять, что никуда не уйдет. Киджи сделает все, как она. Хотя. Глядя на горы, Кит ощущал, как его душа раскрывается и встает в полный рост. Он знал, что хочет не просто смотреть на горы, но отправиться к ним. Он хотел увидеть океан и Техас. Кит хотел окунуть в безбрежный океан не только кончик пальца ноги. Он хотел увидеть неизученное запределье. Вот только докоти об этом не скажешь. Если Монти не убедит ее уйти отсюда, то так они здесь и останутся. Этот поразительно эффективный трюк эволюции позволяет юному растущему художнику, знатоку, выживать в изолированном пространстве долгие годы. Мне нужно изготовить знак, сказал Кит и хотел было отойти от окна, как вдруг кое-что увидел. Он было решил, что это его докота, закутанная в теплую одежду или лимонте. Но в это же время его Дакота вместе с Монти показались на улице перед самым близнецом рая. Кит приблизился к окну и распахнул его. Холода он совершенно не чувствовал, а его сердце колотилось так, как не колотилось никогда, даже при нападении Роя. Там, высоко в горах, он заметил человека. Загадочный космонавт За обедом разговор шел урывками, прерываемой приступами кашля докоты Впрочем, дело было не только в кашле. Последние несколько недель лицо докоты блестело испариной. докота уже не так много времени возилась в саду на крыше, предпочитая отсиживаться у себя в комнате. А по ночам, когда она поднималась в будку, чтобы подоткнуть киту одеяло он слышал, с каким трудом дается ей каждый вдох. «Я за тебя волнуюсь», — сказала Лейки, констатируя очевидное. подавив очередной приступ кашля, докота выдавила неубедительное «все хорошо» и как бы в доказательство своих слов отправила в рот ложку кукурузы. Однако дела у докоты были вовсе нехороши, потому что мононуклеоз характеризуется, но не ограничивается такими симптомами, как постоянная утомляемость, Поражение зева, лихорадка, справочник по инфекционным болезням для начинающих, Хамфриса и Говарда, 2006 год. Мононуклеоз, болезнь, конечно, тяжелая, но не такая, как лимфома Ходжкина. Рак лимфатической системы, поражающие лимфоузлы, выводящие из тела чужеродные организмы, справочник по онкологическим болезням для начинающих, Хамфриса и Говарда, 2008 год. А ведь это очень важная функция. От мысли, что кровь его Дакоты сейчас кишит инородными организмами, Киту хотелось выйти на главную улицу и, задрав голову к небу, орать во все горло. Если же верить исследованию, которое Кит провел в библиотеке начальной школы Уильяма Тафта, наилучшим сценарием был бы Коклюш. А свое исследование он, увы, проводил, опираясь на труды всего двух человек страстно желавших познакомить читателя со всевозможными смертельными хворями. Тем не менее, ситуация была из разряда тех, когда надеяться следует на лучшее, а ожидать худшего. Кит надеялся на коклюш, но готовился к лимфоме Ходжкина. Событие утро. Напомнила Лейки, спеша сменить тему. Схватила бронзовое яблоко и кратко отчиталась о стрельбе по мишеням. Что было, мягко говоря, необычно, ведь говорить от нее не требовали. Она волнуется, как и я, — понял Кит. Закончив, Лэйки передала яблоко Монти. — Мне есть что рассказать, но вам этого лучше не слышать. — Нет, говори, — сказала докота Правда, мы никуда не уйдем, напомнила она, сдерживая кашель. — Но ты говори-говори. Монти следовало отдать ему должное, был немногословен. Он рассказал, что проделал вычисления и узнал точное расположение островов Шолс. 9 островов в 10 километрах от берегов штатов Мэн и Ньюгемпшир. Пять из них принадлежат штату Мэн, остальные Нью-Гэмпширу. Добраться до них будет сложно, но можно. Острова Шолс? переспросил Кит. Безопасная зона в архипелаге, которая называется островами Шолс. Монти обернулся к докоте За достоверность не поручусь, но я слышал много записей, и пустышка узнал бы сразу. Это убежище, оно максимально приближено к жизни до ПО. Голосую за то, чтобы собраться и идти туда, когда поправишься. Не будет голосования, — ответила докота Монти посмотрел на сестру, затем на кита. Ему не нужно было ничего говорить. Его слова будто повисли над столом жирным вопросительным знаком. А если бы мы голосовали, то к чему бы пришли? Кит, разумеется, встал бы на сторону своей Дакоты. Монти это знал, и поэтому, даже если Лейки займет его сторону, голоса разделятся поровну. А если я проголосую за него, подумал Кит, за то, чтобы следовать за Бризом. Тишину нарушил приступ кашля до коты. Она подалась вперед и, забрав у Монти яблоко, передала его Киту. Ладно. Кит положил яблоко на стол рядом с тарелкой, утер губы салфеткой и откашлялся. Космопес и компьютер номер 632 получились вроде хорошо. А еще я сегодня кое-кого видел. Какое бы напряжение ни царило в тот день за столом, Время, отведенное на речки-то только что утроилось. Дакота отложила вилку и спросила. В каком смысле, дорогой? Перед самым комендантским часом. Я стоял у окна. Мне нравится смотреть на горы. Размышлять о ветре и пределе. О чем? спросил Монти. с Лейки улыбнулась ему. Продолжай. Я кое-что видел, точнее, кое-кого в лесу. Из-под стула Кит достал книгу и вспомнил, как его потрясло появление другого человека в горах. Однако потрясение переросло в нечто иное, когда ему показалось, что этого человека он уже где-то видел. В библиотеке, в секции для самых маленьких, он отыскал книжку с картинками, которая называлась «Ты полетишь на Луну». Она вышла в 1959 году, за 10 лет до первой высадки на Луну поэтому авторы понятия не имели, на что она будет похожа и как пройдет. Человек, которого я видел, носил маску. Или, скорее, шлем. А еще скафандры и перчатки. Кит открыл книгу, где на первой странице была наивная и смешная иллюстрация с двумя летящими по воздуху людьми в скафандрах. Костюм вроде этого, только более облегающий, в черно-серой палитре. Кит и хотел, чтобы ему поверили, и боялся этого, ведь тогда получится, что он правда видел нечто чрезвычайно необъяснимое. — То есть ты видел типа космонавта? — прошептал Монти. — Типа да, — ответил Кит. — Но не такого раздутого. Всякий раз, закончив очередную картину, Кит оценивал ее, разглядывал, определяя значимость. До сих пор он даже не задумывался, что чувствует при этом. Не успел никто ничего сказать, как Докота резко и неуклюже встала, задев стол и уставилась прямо в черноту высокого потолка. Посмотрите, сказала она, однако света свечи не хватало, поэтому смотреть пришлось в пустоту. Что это? Спросила Докота. Похоже на круг. Взгляните на него. «Что за прелесть!» И с этими словами она рухнула на пол.